14-я глава. Приключения на поляне. Э-э такие вот дела, размышлял Муховая борода, лёжа на поляне. Образно говоря, я подобен дереву, на котором птички свили себе гнездо. Разница только в том, что дерево стоит, а я должен лежать. А и дерево впитывает своими корнями всевозможные питательные соки. А у меня нет корней, чтобы впитать даже глоток воды. А долгого лежания не на шутку разболелась поясница. Хоть бы разок потянуться, но этого нельзя. Малейшее движение может потревожить птицу маму. Маховая порада с очанием подумал «Во имя чего я должен так страдать?» И тут, словно в ответ, он услышал негромкий треск. «Тю-ть, тю-ть, тю-ть!» Послышался из его бороды голосок. Из яйца вылупился первый птенец. «Добро пожаловать, малыш!» Расстрогно прошептал маховая борода. Добро пожаловать в этот огромный, сложный, но такой интересный мир. Он сразу забыл и про жажду, и про голод, и про боль в пояснице, и про все прочие неудобства. Он чувствовал себя чуть ли не отцом этого птенчика. Тут снова раздался треск и писк. Это был второй птенец. А потом вылупился третий и четвёртый. И пятый. Пять птенцов, пять некрепших жизней. Птица-мама прыгнула на край гнезда, чтобы убрать пустую скорлупу. Видна, она была очень довольна своими детками. Теперь и моховая борода смог разглядеть их. Пять пушистых комочков разом распахнули свои клювики. Маленькие мои. Загойл моховая борода. Миленькие, вот вы и вылупились из яйца. Вы пришли принять участие в самой диковиной и в самой прекрасной затей природы, называемой жизнью. Я должен вам прямо сказать. Вы появились на свет в тяжёлое время, в очень тяжёлое время. Разве вас Приветствуют радостные и лекующие птичьи трели. О нет, малыши. Птичьи песни смолкли. Разве мама высидела вас в кроне дерева среди приветливой шелестящей листвы? О нет. Она была вынуждена сделать это в моей бороде, потому что беда и разорение обрушились на лес и тенистые рощи. И прекрасные цветущие лужайки захвачены ордами кровожадных кошек. В этот момент снова раздался треск, но не похожий на прежний, и более громкий. Что это такое? удивился моховая борода. Ведь в гнезде было пять яиц, ровно пять, и ни одним больше. На сей раз за треском не последовало никакого писка. И вдруг маховая борода сообразил, что треск мог раздаться откуда угодно, но только не из его бороды. Треск постышился со стороны опушки. Так трещит под ногой сухая ветка. Маховая борода поднял глаза. На него смотрел большой серый кот». Ах вот как, подумал моховая борода, оправившись от первого испуга. Пожаловал бандит. Конечно же, он выслеживает бедненьких птеньчиков. Поведение кота вскоре подтвердило опасение моховой бороды. Зверь подполз медленно, украдкой, как и положено кошке, подстерегающей добычу. Опасность заметила и птица-мама. С отчаянным криком она поднялась было в воздух, но быстро опомнилась и попыталась увлечь кота за собой. Высоко подпрыгивая, она побежала в сторону от гнезда беспомощного лача крыло, будто оно повреждено. Однако кот разгадал хитрость птицы-мамы и не дал себя провести. Он бросил на нее равнодушный взгляд и продолжал подкрадываться к моховой бороде. Едва ли я смогу защитить птенцов от этого обнаглевшего разбойника, в ужасе подумал моховая борода. Руки и ноги затекли от лежания, и от голода я совсем ослаб. Больше он не успел ничего подумать, как молнией бросился прямо к нему. Зелёные глаза горели яростным огнём, а когти готовы были вот-вот разодрать гнездо. Маховая борода быстро накрыл гнездо обеими руками и приготовился ударить врага правой ногой. Большего он сделать не мог. И тут кот исчез. Он будто испарился, его просто не стало. Как сквозь землю провалился? Удивился маховая борода. В тот же миг он услышал жалобное мяуканье. Оно раздавалось откуда-то из-под земли. «В западню попал!» — сообразил маховая борода. «Птенцы спасены!» Сердце билось сильно и часто, от пережитого потрясения и от огромной радости. Птица-мама поспешно подлетела к гнезду и принялась ласкать птенчиков, поочередно поглаживая их клювом. Они спасены, повторил моховая борода, растроганно наблюдая эту картину. Какое счастье! Тут он почувствовал непреодолимую усталость. Дыхание его успокоилось, глаза медленно закрылись. Он ещё раз счастливо улыбнулся и уже сквозь сон услышал, как с радостным щебетанием вернулся птица папа. И как птицы вдвоём подхватили гнездо и улетели. Моховая борода спал сладкая и крепко и проснулся только от грохота подъезжавшего фургона, из которого вышли Полботинка и Муфта. Надо же! Засмеялся Полботинка. Птица вместе с гнездом давно улетела. А наш отважный моховая борода по-прежнему лежит на своём посту. И я тут задремал чуток, пробормотал маховая борода и проворно сел. А, ну как ваши дела? Мы с муфтой совершили подвиг, важно сообщил полботинка. А ты? Я не совершил ничего, скромно ответил маховая борода. Но один здоровенный котища совершил тут тигриный прыжок. Должно быть, теперь он сидит в западне. В западне, воскликнул Муфта. Во всяком случае, я так думаю, сказал Моховая борода. Наконец он встал, и друзья втроём направились к устроенной ими западне. Сквозь еловые ветки на них смотрела унылая кошачья морда. Этот разбойник хотел напасть на птичье гнездо. Но к счастью, на его пути оказалось западня, объяснила моховая борода. Жаль только, кот не белый, а серый. Может быть, вы что-нибудь узнали о Альберте? Муфто покачал головой. Мы тоже не встретили ни одного белого кота, промолвил он и во всех подробностях рассказал о том, что они с полботинком делали и что пережили. Альберта в лесу, наверное, нет встревожила се мыховая борода. Если бы вокруг бродила хоть одна кошка, птички не отважились бы забрать гнездо из моей бороды. Вероятно, птица-папа облетел лес и понял, опасность миновала. Давайте отнесём старушки хотя бы серого кота. Раз уж он попался. Предложил полботинка. Между прочим, У этого серого кота и бантик на шее. Правда, не голубой, а скорее серо-бурый. Делать нечего. Согласился с ним Муфта. Если негде взять белого кота, то пусть хоть серый немного утешит старушку. Ладно, сказал Муховая борода. Но прежде надо как следует поесть и выспаться, а утром, я считаю, самое время трогаться в путь возражать ему никто не стал